Милашка Мари, как только столь жалкой паре, остроносая клятия и отнюдь не походивший на Адониса тучный капитан с красным обезображенным оспой лицом, удалось зачать такое очаровательное существо. Скажи кто-нибудь Егиемову, что он уже два года влюблен в девочку, Тот бы, скорее всего, этого не понял и наверняка смутился. Но это была правда. Он обожал созданную из розового сатина и некрученного шелка куколку, которую впервые увидел однажды зимним утром. Вереща от счастья, она, как мячик, катилась по обледеневшему склону улицы Сен-Луи. Дородная да кумушка, ее кормилица, старалась догнать девочку, но из страха свернуть себе шею едва двигалась. Зато Гийом, обутый в подбитые гвоздями деревянные башмаки, уверенно и без труда настиг беглянку, которая сама становилась угодив в сугроб, наметенный в конце улицы. Поднимая девочку, он ожидал, что она заплачет, но, к своему удивлению, увидел сияющую под белыми пятнами снега мордашку, круглое личико, необычайно свежее, с большими сверкающими глазами удивительного сине-зеленого оттенка, которые светились и менялись, подобно морским глубинам, куда отважился проникнуть луч солнца. Похоже, малышка была в восторге от самой себя, И от барахта не в снегу. Не так-то легко было отнести ее домой. Даже крепкому мальчику семи лет вес четырехлетней девчушки, да еще в одежде, покажется немалым. Из-под многочисленных юбок, шерстяных и вязаных вещей торчали крошечные, обутые в забавные красные ботинки, ножки. От восторга они, казалось, жили своей жизнью, но Гийом не почувствовал тяжести. Восхищенный, он глядел на выбившиеся из-под бархатной шапочки шелковистые волосы льняного цвета с таким серебристым отливом, будто лунный свет задержался в них. Никогда он не видел ничего подобного, а ведь в этих местах девчушки со светлыми волосами были не редко. Поначалу удивленной и полной решимости высвободиться малышка, осмотрев своего спасителя, видимо, решила, что он ей подходит. Она обхватила рукой шею Гийома, чмокнула его в щеку влажными губами, положила головку к нему на плечо, вздохнула с облегчением и успокоилась. Воспользовавшись этим, мальчик смог и без гордости отнести ее домой. У крыльца он вручил ее кормилице и явно разозленной матери, которая лишь заметила, что дочь промокла, даже не подумав произнести хоть слово благодарности. ее не ждал, что его отблагодарят, но все же счел оскорбительным, когда дверь захлопнули перед носом, а спасенную девочку унесли сушить. В то утро Гийон, конечно, опоздал в колледж ордена иезуитов, за что был наказан надзирателем. Но это его не расстроило, сколь мизерна была расплата в сравнении с наполнившим его ощущением счастья он чувствовал себя таким счастливым и гордым, будто нашел сокровище или завоевал целую провинцию. Район Квебека, который назывался Верхним Городом, был невелик. Его жители часто виделись друг с другом, а отец Мари превратилась благодаря нежности своего друга. Поддерживал отношения с доктором Тременом, отцом Гийома. Из-за своей предрасположенности к полнокровию, этому способствовали регулярные пирушки у главного интенданта Бего, которому капитан служил верой и правдой.